«Никто хозяйку не бил!» — проговорила она опять строгим и решительным голосом. Он смотрел на нее, едва дыша. «Я сам слышал. Я не спал, я сидел!» — еще робче проговорил он. «Я долго слушал. Приходил надзирателя-помощник. На лестницу все сбежались из всех квартир». «Никто не приходил! А эта кровь тебе кричит!»